Третья часть главы. Кача. База гидропланов. 20 сентября 1854 года. Лейтенант Реймонд фон Эссен. Удивительно, как все повторяется. Эссен поддал ногой высохший шар перекати поля, и тот, подпрыгивая, отлетел на десяток шагов. Половина моих пилотов закончили школу военных авиаторов в Каче. И вот снова здесь. Правда, сейчас тут не казарм, ни аэродрома. «Палатки да голая степь!» Велесов кивнул. Над ковылями дрожал горячий воздух. Несильный ветерок взвихривал и желто-серую пыль. За пыльным маревом проступали соломенные крыши хат Александрово-Михайловского хутора. Там мелькали белые дамские зонтики. Всего день как алмазовцы перебрались сюда, а на хуторе уже появились городские постояльцы. Севастопольская публика души не чаяла в авиаторах, и в качу немедленно началось паломничество. Хуторяне потирали руки и освобождали комнаты, предчувствуя барыши. Эссен сам подумывал перебраться в нормальное жилище, но потом решил остаться поближе к аппаратам. Солдаты в белых рубахах и фуражках споро ставили парусиновые шатры. В прибое болталась неказистая барка. С нее на берег сгружали бревна доски, перетянутые канатами. Далеко в море маячили силуэты Гормоносца и фрегата Кулевича. Охранение. А что? Место удобное. Да и в Патории по прямой верст 30. В самый раз для ваших эмок. Союзнички ведь до сих пор сидят на плацдарме. Они и выгружатся только два дня, как закончили. На неделю позже, чем должны были. Отозвался фон Нессен. Болтались в бухте, ждали англичан. А те взяли и не явились. Спорить готов. «Французы ищут только поводы чтобы драпануть в Варну!» «Ничего, мы им повод предоставим, да еще какой!» «Все равно странно!» — покачал головой лейтенант. «Они к Севастополю даже разведку не выслали! Чего ждут? Убей, не пойму! Неужели настолько перепугались?» Над головой протарахтел гидроплан. Развернулся над пляжем и пошел на посадку, точно вдоль линии прибоя. «На берегу забегали!» Трое солдат и моторист в кожаной куртке кинулись к шлюпке. «Ну, положим, разведка-то была», — хмыкнул Сергей. «Аж целый французский пароход фрегат. Ему в апреле здорово досталось под Одессой. Да и при Альме должен был отличиться. А нет, не судьба». Вобану и, правда, крепко не повезло. На подходах к Севастополю французы напоролись на алмаз, вышедший в море для пробы машин. Крейсер шел в сопровождении заветного, богатыря и... и «Громоносца», и после первого же предупредительного выстрела под «Форштевень» с убедительной дистанции в 15 кабельтовых, французы решили не испытывать судьбу и спустили флаг. Теперь трофей занял при эскадре место Херсонеса, который спешно переделывали в авиатендер. «Слышал, вы поменяли летнаба тнаба, Рэймонд Федорович?» – поинтересовался Велесов. «Да не то, чтобы поменял. На аппарате теперь этот дурацкий ящик!» А в кабине, сами знаете, не повернуться. Сидим рядом, отсюда и теснота. Вот и решил найти помощника помельче, пока кобылин глаз лечит. Сергей уже видел устройство, изготовленное неутомимым рубахином. К борту гидроплана снаружи крепился большой фанерный ящик с откидным дном. Наблюдатель в полете должен был наполнять его флешетами. Их укладывали в корзины связками по 20 штук, запихивали в кокпит, сколько влезет, а потом, дергаясь за шнур, вываливал смертоносный груз на цель. Возиться, наполняя бомбоящик в тесной кабине, страсть как неудобно А потому Эссен решился на нестандартный ход. Предложил место бомбардира юнги Петьке Патрику. Мальчишка, попавший в качу вместе с алмазовскими матросами, неотлучно крутился возле гидропланов. и вовремя попался на глаза Эссену. С тех пор Патрик дважды поднимался в воздух и довольно метко высыпал фришеты на расставленные в степи мишени, а потом важно покрикивал на хуторских мальчишек, которые за три копейки на человека, допознав выковыривали из сухой земли железные стрелки. «Да, золотой парнишка!» — согласился Велесов. Он успел познакомиться с юным ирландцем и даже подарил ему зеленый фломастер из попаданских запасов. Ваш бродь, господин лейтенант. Тут вас доктор спрашивает. Эссон обернулся. У палаток, возле запыленной двуколки, маячила долговязая фигура доктора Фибиха. А этому-то что здесь надо? Недовольно проворчал Велесов. Эссон покосился на собеседника. Он знал, что тот недолюбливает Искулапа, но никак не мог понять за что. Сам Велесов на прямые вопросы не отвечал, кривился и спешил перевести разговор на другую тему. Зарин прислал. Проверить, что наши матросики пьют-едят. Не дай бог дизентерия. Вот-вот начнутся полеты. Войска уже выдвигаются к Евпатории. Сергей вгляделся. Доктор, хорошо заметный в белом летнем пыльнике, стоял возле камбузного шатра и, судя по жестам, припирался с баталером и коком. Кто там с ним еще? Эссен приложил руку козырьком к глазам. И правда, с двуколки... Слезал еще один гость – мужчина в накидке из бурой шотландки, в высоком кепе и с длинным свертком под мышкой. Отошел на несколько шагов, что-то сделал со своей ношей, и та разложилась в треногу. Клетчатый гость стал устанавливать на ней большой деревянный ящик. «Вот ведь Фибих, маму его нехорошо!»